Глава шестая. Солнечный свет был большой редкостью для жителей Петербурга. Но сегодня случился как раз один из этих редких дней, когда солнце решило немного побаловать великий город на Неве. Мраморный дворец был одним из самых величественных строений на всем побережье. Сколько различных событий здесь произошло. Тут даже сам Константин Павлович жил одно время, но это было очень давно. На данный момент дворец выполнял административные функции. Здесь было нечто вроде штаб-квартиры, а в мятном кабинете решались очень серьезные вопросы касательно армии Российской империи. «Да вы хоть понимаете, с кем разговариваете? Напомни, что я граф Тернов, а? Не знаете такого? Так узнаете!» И «Если бы документы были у меня на руках, то я давно бы разобрался сам. На этом, полагаю, наш телефонный разговор окончен», — воскликнул статный мужчина в военном кителе с золотыми шевронами, а затем довольно резко бросил трубку. «Ну что за люди?» «Никакого толку от этой зелени. Лучше бы отдали руль в руки профессионалов». «Ваше сиятельство», — шикарная дверь приоткрылась, — И в зал заглянула молодая девушка в деловом костюме. «Простите, я могу вас отвлечь?» «О, Риточка, рад вас видеть!» Тернов расплылся в довольной улыбке и, пригладив длинными пальцами пушистые седые бакенбарды, направился к девушке. «Нет, ну вы подумайте, отдали командование целым эсминцам в руки двадцатилетнего парнишки. Разве это возможно?» Ох. «Только вы спасаете меня от депрессии». «Что вы, ваше сиятельство? Я не настолько важная персона, чтобы акцентировать на себе внимание графа. Всего лишь помощница». И не более того скромно ответила девушка, и на ее щеках выступил румянец. «Не стесняйтесь». Тернов аккуратно взял Риту под руку и повел к дивану. Негоже столь прекрасной особе стоять, учитывая, сколько денег было в бу... потрачено на итальянскую мебель. Опять же, ваш министр обожает делать все на широкую ногу. Эх, вот направлю на него имперских казначеев. Посмотрим, как он потом запоет». «Ваше сиятельство, не переживайте так». «Господин Богуславский лишь пытается сделать, чтобы всем было хорошо». Рита присела на диван и раскрыла папку. «К сожалению, у меня не очень хорошая новость». «Риточка, мы с вами достаточно близки, чтобы обойтись без официальной демагогии. Прошу, рассказывайте, как есть». «Ситуация с Аляской очень напряженная». «Серьезно? Что случилось?» Дело в том, что французские матросы пришвартовали драгу и отказываются работать. Дело пахнет очередным бунтом. Я переживаю, что это неблаготворно отразится на нашей репутации. «Вы связались с базами?» — задумчиво спросил граф. «Да, но ближайшая Винтергард, к сожалению, не может ничем помочь. Они утверждают, что у них м, очень много дел». А остальные находятся слишком далеко. Боюсь, что если мы попросим их, то это серьезно нарушит план. А если план нарушится, то мы рискуем, что княжна сама захочет во всем разобраться самостоятельно». «Да как так?» — граф был возмущен. «Да что они себе возомнили? Думают, что раса работают вдали от материка, значит, им все дозволено? Дайте я поговорю с ними». «Ваше сиятельство, вы не должны ругаться». «Помните, что сказал его величество? Мы должны сами регулировать все вопросы. Княжна учится, и у нее нет времени разбираться с идиотами на севере. Не провоцируйте сотрудников базы, будьте спокойны, прошу вас». «Я уже не в том положении, чтобы быть спокойным», — строго произнес Тернов. «Сотрудники базы обязаны реагировать на наши просьбы и сотрудничать с нами. Ох, а французы никогда не отличались трудолюбием». И если они вновь подняли шум, значит, стоит их угомонить. Кстати, из-за чего весь этот сыр-бор? «Понимаете, выходное пособие французского шахтера 600 рублей в день, а работника Драги 550». «Что?» — граф закатил глаза. «Они поплатятся за то, что вообще посмели просить императора о помощи. Мест им там не хватает. Я им устрою». Они пожалеют о том, что вообще заявились на земле Российской империи. Шахтеры пашут, как проклятые, с утра и до ночи. Каждый день рискуют своей жизнью, а эти раздолбая на драгах... Ох, успокойтесь, ваше сиятельство. Просто поговорите с Винтергардом. Уверена, они вас послушают и найдут парочку свободных людей. «Парочки людей там точно не хватит». «Но я рад, что вы все же приняли мою сторону. Я всегда на вашей стороне, ваше сиятельство. Мне нужен номер». Граф поднялся и направился к телефону. «Вот». Девушка также подошла к телефону и положила небольшой обрывок бумажки. «Хм». Граф сморщил лицо. «А стикеры мы больше не используем для подобных вещей? Может быть, мне убрать все ваши блокноты и дать вам вместо этого рулон бумажных полотенец для записи?» — Простите ваше сиятельство. — Больше не повторится, — пролепетала девушка. — Смотрите мне, — граф пригрозил указательным пальцем. — Лучший человек во дворце, а пишет на... Ладно, так, сейчас мы разберемся с этими товарищами из Винтергарда. Алло. — Доброго дня. Н.И.Д.Б. Винтергард слушает, — пропел лучезарный женский голосок в динамике телефона. — Приветствую вас. «Это граф Тернов беспокоит. Хотел бы услышать профессора Шклярского». «Ваше сиятельство, рада слышать вас, простите, но профессор сейчас на разработке нового месторождения». «Госпожа Осиновских, это же вы, верно?» «Да, ваше сиятельство, это я». «Голос у вас какой-то радостный», — улыбнулся граф. «Приятно слышать». «А то вы в последнее время все в депрессии были. Я рад, что вы приняли стезю ученого». <кхм> «Ладно, сейчас не об этом. Раз Шкляровский на разведке, то дайте хотя бы коменданта». «Минутку, ваше сиятельство». «Слушаю», — ответил лязгающий голос. «О, комендант, а что с вашим голосом?» «Отморозил коммуникатор», — ответил он. «Ваше сиятельство, я так рад вас слышать. Что-то хотели?» Mm, «Ну да. В общем, мне тут доложили о том, что команда вашей базы отказывается идти разбираться с французскими рабочими на драгу. Простите ваше сиятельство, но дел с добычей нефти и золота в шахтах не в проворот, понимаете?» «Господин комендант, не говорите чепухи. Вы же синтетик, и ваши товарищи тоже». «Но замените пока людей, пускай они сходят и разберутся с этими подлецами. Вам же два часа лишней работы погоды не сделают». «Сделают, ваше сиятельство». «Простите, что?» — граф был возмущен. «Мы выполняем план княжны, ваше сиятельство. Госпожа Романова является нашим непосредственным руководителем. Она истинная хозяйка Аляски, и мы будем слушать только ее». «Послушай, ты...» Граф перешел на рычание. «Не до да робот, чертов! Я же пришлю к вам ревизора. Он вам гайки-то вкрутит. А еще лучше доберусь до Шклеровского, и он-то вам точно вкрутит по первое число. Как ты разговариваешь с графом? Простите ваше сиятельство. Чтобы к полудню этих французов на драге не было, так и передай команде. Тоже мне нашелся управленец. Знай свое место, робот. Я понял ваше сиятельство». «И иди, чини коммуникатор. Звучишь, как вилкой под тарелки. Я вас понял, ваше сиятельство. Позвоню, проверю. Да, ваше сиятельство. Так-то лучше». Граф положил трубку и выдохнул. «Он тяжел на подъем». «Простите, что из-за меня пришлось с ними разбираться. Мне так стыдно». «Ничего страшного». «Если бы вы промолчали, было бы в десять раз хуже», — ответил Тернов и взглянул в окно. «Ситуация. Сказать честно, мне не нравится. Совсем не нравится. Синтетик создан, чтобы служить, а не чтобы решать организационные вопросы. Мы туда отправили коридорных для работы, а не для нахальства руководству». «Я понимаю вас». «Риточка, милая», — граф наклонился к ней, — «Будь добра, отправь туда ревизора, но так, чтобы княжна об этом не узнала. Мы не должны отвлекать ее от учебы, а зная, как она любит самостоятельно разговаривать с людьми, в общем, вы меня поняли». «Да, я все сделаю тихо. Можете на меня положиться, ваше сиятельство», — обрадованная Рита поклонилась и вышла из кабинета, оставив графа в гордом одиночестве». Зная любовь правящей элиты к различным заговорам и интригам, великий князь Константин Павлович распорядился о модернизации мраморного дворца. В стенах, картинах и различных выемках установили специальные щели для того, чтобы можно было подслушивать и подглядывать за тем, что творится в залах и рабочих кабинетах. Увы... Далеко не всем приближенным императора сообщался этот нюанс. Граф Меншиков задумчиво улыбнулся и вышел из потайной комнаты. Укрывать информацию от великой княжны нельзя. К тому же все знали об отношении юной принцессы к Аляскинской губернии. Выхватив смартфон, Меншиков принялся строчить письмо. «Что ж, родная моя...» Хорошие вам командировочки, злорадно усмехнувшись, прошептал он. Я ничего, ничего не знаю, бормотал Чен к себе под нос, а затем резко открыл глаза и поднялся. Оглядевшись он понял, что находится в камере. Голова очень сильно гудела от ударов, а щека дико чесалась. Почти весь вчерашний день его избивали, пытаясь вытащить местоположение Тайсё. Но Ченг словно кремень выстоял все испытания. Он просто упал в обморок от первого удара. Аккуратно спрыгнув с нар, пленник подошел к двери и прислушался. Из коридора донесся жуткий крик, заставивший Ченга тут же отступить назад. «Господи, да что у них тут происходит?» Замок щелкнул, дверь распахнулась, и в камеру ввалился окровавленный солдат. «Он идет!» — тихо прошептал он и, закатив глаза, испустил дух. «Да что за...» — Ченк все так же осторожно выглянул в коридор и ужаснулся. Все вокруг было измазано кровью. На полу лежали трупы солдат и охранников. Сглотнув... Он поднял замызганный Стечкин и направился вперед по коридору, благо что на стене висел план эвакуации. «Так, сейчас вперед, а там...» «Выход!» — дрожащими губами прошептал он. Жуткие крики заставили Ченга подорваться в сторону выхода. Он раскрыл дверь и прыгнул вниз, благо что снизу росли мягкие кусты. Подвернув ногу, пленник похромал в сторону города. «Господи, господи, боже мой! Эти русские, эти проклятые русские!» — бормотал он. Перейдя дорогу, Ченг дошел до ближайшей телефонной будки. Тайсе всем своим подопечным давал специальный аварийный номер телефона для особых случаев. Ченг был уверен, что сейчас как раз такой. «Алло! Господин!» — трясущимися губами произнес он. «Я им ничего не сказал!» «Клянусь!» «Ченк?» — удивленно спросил Тайсё. «Так ты еще жив?» «Это меня радует. Где ты?» «Я рядом с горой. Тут Сикорский совсем рядом. Господин, у них там что-то случилось, всех порубали». «Серьезно?» хм, «Очень занимательно», — ответил Тайсё. «Ты им точно ничего не сказал?» «Точно, господин. Я верен вам, и только вам». «Не уходи далеко». Я включил обнаружение. Спасибо, спасибо, господин! Ченг зарыдал и медленно сполз по стенке, а затем обнял колени. Всю жизнь он мечтал заниматься наукой, но, увы, работа в ней не смогла оправдать его ожидания в плане денег. Помешанный ученый стал искать выходы и нашел идеальный вариант в виде Тайсе. Прохожие с ужасом обходили его, некоторые спрашивали, нужна ли помощь, но Ченк лишь отгонял их, угрожая пистолетом. Тайсе не заставил себя долго ждать. Вот он, вздохнул ворон. Милая, припаркуйся тут. Хорошо, кивнула Марика и припарковала Миниван к тротуару. Тайсё вышел и увидел трясущегося Ченга, что сидел в обнимку со своими коленями. На его щеке был жуткий шрам. «Доброго дня, Ченг!» — улыбнувшись, поздоровался ворон. «Как жизнь?» «Господин!» — бедолага тут же ожил и, сев на колени, низко поклонился. «Спасибо! Спасибо, что приехали за мной!» «Еще бы! Я своих в беде не оставляю. Пойдем за мной, дружок!» Тайсё схватил Ченга за плечо и повел к машине. «Я так рад вас видеть, правда. Вы мой ангел-хранитель», — лепетал Ченг. «Да неужели?» «Рад слышать», — усмехнулся ворон. «Да и к тому же глупо думать, что я оставлю тебя просто так». «Да, правда. Спасибо вам». «Заходи», — Тайсё распахнул задние двери минивэна. Там их уже поджидала группа врачей. «Господин...» «Что это?» «Небольшая модификация, друг мой!» Тайсе воткнул в шею Ченга шприц со снотворным, и тот шлепнулся на пол. «Так, ребята, давайте по-быстрому, у нас мало времени!» «Будет исполнено, господин!» Отрапортовали врачи и положили тело беглеца-неудачника на кушетку. «И что это?» Дубровская внимательно смотрела на монитор. Его погрузили в машину, и сигнал тут же прервался. «Мы полчаса не можем найти этого доходягу». «Скорее всего, они использовали глушилку», — пожав плечами, ответила Оскари. «А я говорила, что вшивать камеру в щеку — тупая идея. Давид, это же ты у нас гений планов». «Что же?» — Дубровская лишь злобно усмехнулась. «Мы устроили весь этот цирк с ранеными солдатами, вшили камеру». «Очень жаль, но ты просрал свой шанс, Давид». «Простите, госпожа, я не думал, что все так выйдет». Парень тут же преклонился на одно колено. «Я исправлюсь, честно». «Куда ты денешься? Ладно». Женщина брякнула по клавишам. Я немного подстраховалась. «Это правильно», — Оскария одобрительно кивнула. «А то с этим любителем вшивать камеры куда ни попаде, «О, молкни!» — холодно произнесла Дубровская. На большом мониторе появилась карта Токио и маленькая пульсирующая точка. «Жучки очень нестабильны», — недовольно профурчал Давид. «Их вырубить проще парены репы». «А камеру нет», — Дубровская удивленно приподняла бровь. «Учись, дурак! Зачем делать сложно, когда можно сделать просто? Стоп!» «Что такое?» «Калибровка завершилась. Он стоит. Прямо возле крейсера». Дубровская резко подскочила и схватила рацию. Дюсель, вооружись и сходи разберись с Ченгом!» «Будет исполнено», — ответил агент. «Оскари, включи камеры наружного наблюдения. Что-то мне все это не нравится». «Так, включаю», — девушка пробежалась по клавишам, и на экране появилось видео с входа на крейсер. Ченг был больше похож на зомби. Его сильно лихорадило. Казалось, что еще немного, и он упадет. Трап медленно опустился, и Дюссель направился к беглецу. Ченг зарыдал и кинулся вперед, Агент схватил его, и яркая вспышка погасила камеру. Свет заморгал, а по кораблю прошли вибрации от взрыва. Ох, женщина провела ладонью по лицу. «Давид, возьми группу и сходи к выходу. Соберите все, что осталось от этих...» «Двоих!» «Будет исполнено!» — отчеканил парень и выбежал из кабинета. Аскари, пойдешь со мной, будем использовать план Б!» Злобно прорычала Дубровская и поднялась с кресла. «План Б?» Глядя на осеннее небо с тонкими полосками вытянутых облаков, я горделиво выседал на крыше одной из самых высоких башен лабораторного корпуса. Как я сюда попал? Хороший вопрос. Дело в том, что княжна оказалась той еще стервой. Хотя, чего я ожидал? Как будто она не знала, что ее фанаты так агрессивно отреагируют. В общем, чтобы не встревать в проблемы, решил поступить как истинный джентльмен и просто сбежать. Гнали меня долго. Такого столпотворения стены Академии Ямна не видели уже очень давно. Да и что за глава дисциплинарного комитета, которая сама нарушает дисциплину? Я ей это обязательно припомню, ибо нельзя трогать злопамятных людей. «Вот он! Кто-нибудь долбаните в него боевой техникой!» раздалось снизу. «Твою мать!» Я пролез в окно и занавесил шторку. Как оказалось, я попал на чердак. Тут стояло несколько старинных вещей. Рояль, накрытый прозрачной тканью, статуя Афины и моделька грузовика, чем-то очень напоминающая Урал. Правда, в этом мире не было Уралов, как, впрочем, и автоконцерна ГАЗ. Тут были совершенно иные производители. Одним из самых распространенных в Российской империи был Фрезе. Этот завод выпускал целую линейку легковых автомобилей, среди которых было абсолютно все, начиная с миниатюрных малолитражных хэтчбеков и заканчивая грузовыми внедорожниками для дачи и выездов на охоту. За грузовики отвечал автомобильный завод имени Евгения Яковлева. Или же сокращенно «Як». Да, в моем прошлом мире были такие самолеты. По поводу «Яка» мог сказать одно. «Очень качественные грузовики». Захватили практически всю планету. А сколько военной техники базировалось на подвижных платформах этого производителя, я даже представить боюсь. Мотоциклы, снегоходы, а также технику для экстремальных условий изготавливал завод «Дукс». Но они мало продавались на экспорт в связи с жесткой конкуренцией за границей. Компания Volt Мобиул», основанная еще в 1899 году, Знаменитым изобретателем Иполитом Романовым на данный момент процветала и производила электромобили различных моделей. Из-за низкой цены и простоты в эксплуатации вольтбели создавали серьезную конкуренцию Тесла, Самсунгу и Кинхаби. Ну и, конечно же, стоит упомянуть про автомобильный завод Пузырева. Вот это машины с большой буквы. Их внедорожник «Пузырев-22» по сей день используется в огромном количестве стран для спасательных работ. Его «Монстр-кары» идеально подходит для работы в экстремальных условиях. Ходят слухи, что в 1914 году завод чуть не сгорел, но пожар удалось локализовать. Честно признаться, я и сам хотел себе такой внедорожник, ибо даже такие флагманы, как «Тойота Тундра», Или Ford F650 в сравнении с пузырёв 22 просто нервно курит в сторонке. Ну и завершал список имперских производителей машин легендарный Руссобалт. Эдакий русский Майбах. По-другому и не назовёшь. Автоконцерн с очень богатой историей, но я тебе про него уже рассказывал. Производят купе, кабриолеты, седаны и лимузины высшего класса. На таких ездят только самые богатые люди планеты, да и цена у них соответствующая. Ох, что-то я заболтался о машинах, да и от мысли меня отвлек некий полушепот, что доносился с нижнего этажа. Я прислушался и нашел небольшую расщелину. Обалдеть! Ни за что бы не подумал, что чертак и верхний этаж башни отделяет перегородка из деревянных брусьев. Взглянув вниз, я увидел двух пареньков европейской наружности, что были одеты в странные черные балахоны. «А что такого, Джек?» — на английском произнес блондин. «Говорят, они нашли для суда кенгуру нового Хакима». «Да ну, серьезно!» — удивился второй парнишка, которого, судя по всему, и звали Джек. «Сэм, разве это правильно? И почему Геллерд решил не ждать до конца года?» «Ага, я сам в шоке!» Вроде даже ходят слухи, что это кто-то из новеньких. Этого просто не может быть, Джек явно был в шоке. Мы-то долго шли к этому, а теперь нам придется все начинать с нуля. Наш проект летит под откос с этими реформами. Бакуфуй навечно останется мелким клубом воздыхателей-красавиц. И мы, мы никогда не сможем свергнуть импе... Тише, не говори ерунды, Гилерт не так прост... Он не будет выбирать на свое место, кого попало. К тому же второуровневые до сих пор ведутся на всю эту чушь про идолов. Видел, как они гоняли этого огрызка Матидзуки по всей академии, как собаки пойманного кота? Пока их мозги заняты завистью и склоками, мы, первоуровневые, сможем помочь новому Хакиму. Ты в этом уверен? Более чем, Сэм похлопал приятеля по плечу. Твою ж мать! Если я правильно понял, и там снизу не была репетиция или, или ролевая игра, то суд это юные последователи Бакуфу, которые притворяются клубом исследования красавиц. Да не, бред сивой кобылы. Я лишь отмахнулся от этих идиотских идей и направился к окну. Выглянув на улицу, я понял, что княжна разогнала всю толпу, она холодно улыбалась и внимательно смотрела на меня. Выбравшись из окна, я перелез на водосток и аккуратно спустился на землю. «Ничего не хочешь мне сказать, милый?» — спросила княжна и скрестила руки на груди. «О том, как сильно я тебя ненавижу, или ты хотела бы услышать нечто другое?» — холодно ответил я, отряхнув пыль с брюк. «Значит так, ты благодаришь свою спасительницу!» Я лишь многозначительно промолчал. «Ичерокун, ты неблагодарный!» «А ты, истеричка!» — вздохнул я. «Ты не понимаешь, что таким своим поведением рискуешь сорвать свой собственный план? Если твои дебилы меня убьют, то я с небес пожелаю счастья твоему браку, поняла?» «Ичерокун, ты дерзишь льву!» — улыбнулась княжна. «Мне плевать!» «В общем...» Чтобы больше от тебя такого не было, я серьезно. Ты не имеешь права мне приказывать, а ты не имеешь права злоупотреблять своей властью. Ты студентка, только и всего, — холодно ответил я и, развернувшись, направился в сторону своего общежития. Я же тоже могу много всего сделать, топнув в сердцах. Мир, — поинтересовалась кинежна, — посмотрим на твое поведение, — холодно ответил я и направился дальше. «Эй, Ичирокун!» — позвал Масаши и махнул мне рукой. «О, луч света в этом темном царстве идиотизма!» Хвала небесам, вздохнул я и направился к нему. «Это просто ужас!» «Да я видел! Опасный ты путь выбрал!» Ичирокун, улыбнувшись, ответил Масаши. «Княжну тут слишком сильно боготворят!» «Ну...» — я лишь пожал плечами. «Любовь такая штука!» С главой дисциплинарного комитета Масаша лишь махнул рукой. «Рискуешь нарваться на настоящую бурю». Она их угомонила, но в любом случае мне надо переждать некоторое время, пока эти дебилы не успокоятся. Кстати, где Сузуму-кун и Кинтян? Фудзита-сан был ошарашен новостью о тебе и княжне и пошел в свой клуб, чтобы выпустить пар. Кинтян отошла по государственным делам». «Деловая колбаса!» Я взглянул на ребят, что сидели возле фонтана и злобно косились на меня. «О, ты глянь, а! Сидят, как псы, которых сдерживает цепь. Не переживай, они и правда успокоятся. Дай им немного времени привыкнуть. Да и к тому же в большинстве своем это просто зависть. Тут у нас элита среди элит, а одна из самых лучших девчонок Академии досталась тебе». Улыбнулся Масаши. «Вот твое общежитие. На ужин придешь?» «Нет, воздержусь. Ну, смотри». Масаша поклонился и направился в сторону столовой. Я хотел незаметно прошмыгнуть в общежитие, но не тут-то было. Из центрального входа ко мне навстречу вылетела та самая сладкая парочка Хара Навоки и Имаи Бунко, чертовы члены журналистского клуба. «Ох, ну что такое?» — обреченно выдохнул я. «Матидзуки Сама». «Вы первый парень в академии, до кого снизошла сама ее высочество. Вы, вы... Как вы этого добились? В чем секрет успеха?» Навоки тыкал в меня диктофоном. «Что? Это вас не касается. Матидзуки-сама, а вы уже целовались с княжной?» «Сказал же, не ваше дело. Правда ли, что хорошие девочки любят плохих мальчиков? На это купилась великая княжна? Тебе нос сломать. Матидзуки-сан, каково это быть парнем местного идола?» «Я тебе сейчас этот диктофон, знаешь, куда засуну? Матидзуки-сама!» Отпихнув парня, я пробежал в общежитие, а затем довольно быстро юркнул в свою комнату. «Все, хватит с меня на сегодня приключений!» Захлопнув дверь, я уселся на кровать. Моб с пониманием и сочувствием взглянул на меня. Они совсем опалоумели. Но вот честно, пушистый приятель лишь вздохнул, уселся в эвкалипт, и сорвал листочек, внимательно взглянув на меня. «А что ты смотришь?» «Я пока не придумал, что сделать с княжной, серьезно. Боюсь, что с ней придется вести себя очень аккуратно. Она позволяет мне так с собой обращаться только потому, что я ей нужен. Как только нужда отпадет, ее руки будут развязаны», — произнес я. «Весело тут жить, правда, моб? Ты можешь никого не трогать, а до тебя просто докопается кто угодно. Не по твоей вине». Моп на это лишь сделал нечто, напоминающее пожимание плечами. Ну да, ты прав, в моем мире тоже нужно было быть очень осторожным. Попасть в историю с высокопоставленным лицом не составляло труда, а вот выпутаться из нее, да так, чтобы не сесть в тюрьму, это вопрос. Так что я, как и всегда, жалуюсь за зря. Но тут-то уж как-то совсем в открытую. Моп вновь пожал плечами. «Да тебя, походу, вообще ничего не волнует. Лишь бы есть свой эвкалипт и смотреть в окно», — вздохнул я и лег на кровать. После всего произошедшего голова просто гудела. Я хотел поскорее отдохнуть, но в итоге просто валялся с разными мыслями еще целый час, пока в дверь не постучались. «Войдите», — бросил я, готовясь давать физический отпор. «Это Ичурукун». В комнату зашла Кинтян с Бенто. «Ты не сильно занят?» ну, «Как видишь», — сухо ответил я. «Что случилось, малышка Кин?» «Ничего такого, просто тебя не было на ужине. Мы с Масашей и Сузуму сидели втроем». «О чем говорили?» «Да так». «Обо мне?» «Угу». Кин лишь опечаленно вздохнула и присела ко мне на кровать. «Ичирокун, я знаю, ты не понимаешь меня». Для тебя эта академия — просто обязанность, а я... я с детства мечтала попасть сюда. Ой, не начинай, а! Итак, ситуация из ряда вон с этой... Я промолчал, ибо нельзя выдавать секрет. С этой моей любовью. Ты правда любишь ее?» Кентян вдруг стал серьезной. «Она мне нравится», — попытался выкрутиться я. «Понятно», — вздохнула девушка и взглянула на моба. «Пожалуйста, проследи, чтобы твой хозяин это съел», — моплиш изобразил кивок. «У него нет хозяина», — произнес я и поднялся с кровати. «Он такой же, как и я, просто потерялся в этом мире». «Возможно». Кентян поклонилась и поспешила выйти из комнаты. «Наверное, ее это задело». «Так, стоп! Для тебя эта академия — просто обязанность». «Откуда она знает?» Я резко вскочил с кровати, вышел в коридор, схватил кинтян и, подобно удаву, уволок в свою пещеру. «Куда торопишься, милая?» — холодно произнес я и усадил ее на стул. «Мне вот покоя не дает один вопрос. Что?» — удивленно спросила она. «Откуда ты узнала про обязанность?» «Я никогда об этом не упоминал». «Ну...» — кентян порозовела и смущенно отвела взгляд. «Дело в том, что...» «Что?» — я внимательно смотрел на нее. «Это произошло совершенно случайно. Говори уже!» Я как-то услышал разговор директора и профессора Такеды. Он говорил, что, мол, тебя приняли на очень жестких условиях и против собственной воли. Это удар по моральному облику Академии. «Отлично!» — вздохнул я. Кинтян, честно говоря, ты мне нравишься». «Что?» — девушка была на грани обморока. — Матидзуки-сан, я понимаю, что у нас в стране имеет место многоженство, но... но я не согласна быть одной из, и княжна не потерпит конкуренцию. Она Она испепелит меня. — Дурашка, я не предлагаю тебе встречаться. Говорю, что ты просто нравишься мне как человек. Ты хитрая и умная, ну и миленькая, чего лукавить. В общем, давай снова общаться по-нормальному. — Что? Я еще никогда не видел такую Кин. Сперва она побледнела, потом порозовела. Долбанув мне мощную пощечину, девушка хмыкнула и направилась к выходу. «Идиот!» С этими словами она вышла и громко хлопнула дверью. Моб смотрел на меня с осуждением. «А чего ты хотел? Я что, неправильно выразился? Сказал все как есть. Кинтян, конечно, миленькая, но если бы я сказал ей, что хочу встречаться или начал бы юлить...» то она придумывала бы себе лишнего. Так что, давай, не строй тут из себя семейного психолога. У тебя вообще шерсть из ушей торчит. Вот ты бы доверился психологу, у которого шерсть из ушей торчит. Моп лишь отвернулся к окну. Забавно. Он мог сказать все четко и понятно, не произнеся при этом ни единого слова. За всю мою жизнь я знал лишь двух таких людей. Уничтожив Бенто, я попытался уснуть. Впервые за все время, проведенное в академии, мне приснился странный сон. «Еще немного, милая моя!» — прорычал жуткий голос прямо в моей голове. Я огляделся и понял, что нахожусь в каком-то подземелье. Причем тут стояли уже знакомые зеленые аквариумы с телами, а в центре зала было кресло, такое, как у стоматологов, и на нем лежала девочка». Присмотревшись, я понял, что это была одна из тех девочек-трупов, которые высыпались из вагона в моем прошлом сне. Только на этот раз она была живой. «Еще совсем немного!» — вновь прорычал голос, и буквально сквозь меня к девочке вышел жуткий старик в докторском халате. Я подлетел поближе и увидел, что от шеи девочки к различным приборам тянется с пару десятков проводов — «Что это такое? Какие-то исследования?» «Прошу вас», — произнесла она безжизненным взглядом, смотря на старика. «Не делайте этого. Мне больно». Странно, но она разговаривала, словно робот. «Синтетик?» Вроде и те разговаривали как-то эмоциональнее. Вы, детка, но мне нужно кое-что посмотреть». «Так», — старик надел на ее голову шлем, — «всего чуть-чуть». «Не переживай!» «Не надо!» — вновь произнесла роботизированная девочка, а затем она очень вразумительно посмотрела на меня и начала тянуть ко мне руку. «Спаси меня! Прошу тебя!» «Где ты?» — спросил я. «Спаси!» — вновь произнесла она, и на ее глазах навернулись слезы. Затем меня начало резко поднимать вверх, и я оказался над особняком. Такой, в европейском стиле. Единственное, что я успел заметить перед пробуждением, большой кирпичный забор вокруг здания. Открыв глаза, я резко подскочил, совершенно не понимая, что происходит. Господи, да что это за сны такие? Меня скоро точно сведет с ума вся эта дичь. Подойдя к подоконнику, я выглянул во двор. Вроде все было тихо и спокойно. Моп сладко посапывал в эвкалипте, а на часах доходило пять утра. «Блин, надо бы узнать у кого-нибудь из профессоров, что же это может быть. Более-менее нормальные отношения у меня с такедой. Вот с ним и поговорю. Я вновь лег в кровать, искренне веря в то, что смогу хоть немного поспать». «Утро добрым не бывает, особенно если всю ночь ворочался от того, что снилась всякая дичь. Я встретил Сузуму и Масаши на завтраке. Кентян даже не посмотрела на меня, а просто вальяжно учесала к столику девчонок. Наглая моська. Сузуму был очень довольным». Его подруга уехала на две недели в Швейцарию на дополнительное обучение, и теперь он мог спокойно наблюдать за девчонками. А вот массаж был в очень странном расположении духа. Казалось, что он ушел в себя и на все вопросы отвечал очень кратко. Я решил, что могло случиться что угодно, и лучше его пока не трогать. «А разве можно вот так просто взять и уехать из академии на две недели?» — поинтересовался я. «Почему нет? К тому же у нее есть разрешение от директора. Знаешь, кланы могут многое. Да и, если честно, я слышал, что есть задания, на которых студенты пропадают по месяцу, а то и более». «Задание, значит? А учебная программа?» «Видимо, потом догоняют. Я же всего лишь оператор и знаю не больше твоего», — пожав плечами, ответил Сузума. «А чего это у Тида-сан такой хмурый сегодня?» «Нагрузили», — сухо ответил он и натянул дежурную улыбку. «Такое бывает, простите». «Ничего страшного», — произнес я и потрепал его по плечу. «Всякое бывает. Сейчас летная практика, поэтому лучше собраться с мыслями». «О, это точно! Наконец-то я смогу вновь поговорить с Викторией», — мечтательно произнес Сузуму. «Ты аккуратней будь». Да, Хидеки Чан уехала, но это не отменяет того факта, что она со многими общается, усмехнулся я. Приедет, ей все сразу доложит. Брехня в голосе Сузуму, чувствовалась неуверенность. К тому же Виктория явно попала в список этих ваших кенгуру, усмехнулся я. Суд кенгуру? И что с того? Я же, в отличие от некоторых, более осторожен, ответил Сузуму. Опять этот ваш идиотский клуб вдруг подал голос Массаши. «С чего вы вообще взяли, что они будут докапываться до кого-либо?» «Ну, до меня уже докапывались», — ответил я. «Ага. Да и к тому же всем известно, что это общество исследователей красавиц», пожав плечами, произнес Сузуму. «Их задача — охранять академических девушек от неугодных поползновений». «Кстати...» «Слышал одну забавную вещь. Я сделал глоток из стакана. В общем, ходят слухи о том, что суд кенгуру лишь прикрывается обществом исследователей-красавиц, а на самом деле это последователи движений Бакуфу». Масаши, что в этот момент как раз а оросил чаем свой недоеденный рис. <coughs> «Чего?» «Да это так. Слухи», – пожав плечами, ответил я. «Ну, <coughs> и Чурокун». Ты вроде умный парень, но иногда так <смех> ляпнешь. Фантазии кому-то не занимать. Так что не думай, Ичирокун, это бред. Судкингуру простые, помешанные на девчонках фанатики, похлопав подавившегося массажа по спине, произнес Сузуму. Как я и думал, это была какая-то ролевая игра или же просто вырвана из контекста. Следующей парой у нас была летная практика — И мое настроение там упало еще ниже, ибо нас обрадовали в кавычках. Ну что, орлы, готовы к новому заданию, гордо произнес Керри Сан. Как можно быть готовым к новому заданию, если у большинства, <coughs> вернее, у всех, кто здесь присутствовал, еще и старого не было. А предыдущее закончилось мягко, так скажем, не очень хорошо. Да, Керри Сан, уверенно ответили студенты. Да. Я бы на их месте меньше радовался. Учитывая недавние события, произнес инструктор и пересел на ящик с патронами Мы решили сделать для вас послабление. С вами поедет Сет Робинсон. Ура! Толпа взорвалась овациями. Хм, если там будет ворон, то никакой сет не поможет. Хотя что-то у меня на этой почве совсем крыша поехала. «Ну, к черту! Лучше не буду лишний раз об этом думать!» В конечном итоге мы всей толпой поехали за город. Сет явился к нам уже в костюме. Это был американский «Эксплорер» — очень простенькая модель, но весьма перспективная в плане прокачки. «Эксплореры» отличались тем, что на них можно было навесить огромное количество дополнительного оборудования, что командир, собственно, и предпринял. Сэд был хмурым и внимательно оглядывал нашу тусовку. Да, всего 12 человек, ибо двое так и не смогли набрать нужное количество энергии. С другой стороны, оно и хорошо, хоть толпиться не будем. Нас везли на двух минивэнах. Пока остальные болтали и хвастались пушками, я разглядывал пейзажи из окна. Странные ощущения, словно я здесь когда-то был. Хотя, может быть, просто кажется... Спустя полчаса мы прибыли на место, где, по последним данным, находился преступник. «Группа, слушай мою команду!» – Сет отправил всем фотографию молодого европейца. «Это наша цель. Райли Джексон, бывший биоинженер, участвовал в создании очень опасного биологического оружия. Наша задача – поймать его, ни в коем случае не убивать, только поймать». «Кто выстрелит в него, пожалеет о том, что родился метачеловеком. Всем ясно?» «Да, командир». «Отлично. Все за мной». Спрятался этот биоинженер в очень неплохом особняке европейского стиля. Территория была огорожена высоким кирпичным забором, а на воротах сидел охранник. Дворик был очень ухоженным. Всюду стояли коричневые скамейки, цвели небольшие клумбы... А чуть поодаль, за статуей товарища в деловом костюме, росла живая изгородь. «Миленько!» «Вопросы?» — холодно спросил Сет. «Нет, командир!» — ответили мы. «Тогда вперед! Не толпимся! Группа А на окружение! Группа Б! Заходим, как я вас учил!» Сет закрыл шлем и направился вперед. Группа А состояла из девяти человек. Они тут же окружили особняк, спрятавшись в кустах возле забора, а мы в составе четырех человек направились внутрь. Дело обстояло хуже, чем я думал. Это был дом престарелых. Нянечки с ужасом и возмущением смотрели на нас, а старики задорно улыбались и помахивали морщинистыми руками. «Не отвлекаемся, идем. Он должен быть в комнате номер 118», — произнес Сет по общей связи. «Мы лишь следовали за ним». «Интересно, а почему на такое задание нельзя было послать двух полицейских или двух агентов на крайняк? Они бы явно справились тише и без лишнего шума. А так преступник просто мог увидеть нас из окна и спокойно сбежать. Странно все это». «Поднимаемся. Аккуратно. За мной!» Командир зашел в коридор. Тут стариков было еще больше. Казалось, что все происходящее их забавляет. «Мне главное по случайности не выстрелить из своего молотобойца, иначе кого-нибудь здесь точно хватит. Инфаркт». Сет осторожно открыл дверь в комнату и зашел внутрь. Мы последовали за ним. «Дьявол!» — выругался командир, глядя на открытое окно и канат из простыней. «Простите, но на фотографии он не выглядел старым», — произнес я. «О, это мастер перевоплощения!» — усмехнулся Сэт. «Ребята из группы А, никого не выпускать за периметр! Группа Б идет за мной! Быстро!» Мы вылетели из окна и аккуратно приземлились во дворе. У стариков как раз началась прогулка. Ох, выдохнул Сет, приглядываясь к гуляющим. «Да твою ж мать! Как он мимикрирует?» «Последний раз говорили, что он использует силиконовые маски. Без паники!» – произнес я. «Няшка, активировать тепловизор!» «Есть?» — с готовностью ответила помощница. «Зачем тебе тепловизор?» — поинтересовался командир. «Маска будет явно холоднее. Это же силикон!» — ответил я, поглядывая на стариков. У одного из них и впрямь было довольно холодное лицо. «Вон тот, в кепке!» «Матидзуки-сан, ты уверен? Если по нашей вине погибнет хоть один старик из этого заведения, мы все утонем в бумажках. Да, командир, я уверен». «Хорошо». Сет побежал на старика в кепочке, и тот словно по волшебству выпрямился и дернул в сторону выхода. «Группа А! Всем ловить старика в кепке!» Резвый старик практически подбежал к воротам, но затем довольно резко сиганул в кабинку охраны. Послышался выстрел, и из окошка вывалился мертвый охранник. Крыша кабинки разлетелась на куски, и ввысь устремился темно-синий кав, «Группа А и Б, всем, кроме брусники, за ним! Живо!» — прокричал Сет. «Если упустим, то не снозить нам головы! Брусника, проверь охранника и остатки кабины!» «Ладненько!» — я вдохнул, побольше воздуха и произнес. «Няшка, активируй движки!» «Есть!» Мы явно застали Джексона расплох. Он швырял в нас гранаты, но мы продолжали преследование. «Первым его догнал Кенджера». Но ублюдок использовал какую-то странную пушку, и наш отчаянный воин полетел вниз на аварийном парашюте. У него Эми пушка, прокричал Сет, всем держаться на расстоянии. Эми пушка, или же система точечного электромагнитного удара, таинственная американская технология, что была нагло украдена у китайцев в 1997 году. «Очень редкая и безумно дорогая вещь. Скажу честно, я не физик, и как точно работает эта дрянь, увы, не знаю. Но Керри Сан неоднократно предупреждал нас, что Эми Пушка сводит с ума каф и плевать им на то, что работает он на сей шине». «Командир, у него всего пять зарядов», — произнес я. «Можно попробовать рискнуть». «Пятью пилотами?» «Нет, напасть всем одновременно». «Молодец, соображаешь! Все слышали? Держите парашюты наготове! Кого собьют, тут же открывайте! Все понятно! В бой!» Мы толпой полетели над Джексона. Правда, выстрелить он успел всего дважды, и то один мимо. Выведенный из строя Джуничи аккуратно приземлился на верхушку елки. «Ну что, дружок, соскучился по баланде? Она по тебе тоже!» — усмехнулся Сет, когда мы прижали ублюдка к земле. Он еще некоторое время пытался освободиться, но селенок не хватало. Командир выкорчевал Райли из костюма и повалил на землю. Бедолага с ужасом смотрел на нас, вертя дикими глазами. «Вы совершаете большую ошибку!» — торопливо протараторил он, пытаясь выбраться. «Пустите! Я хочу спасти! Спасти наш мир!» «Чего только не скажешь, когда полиция на хвосте!» — вздохнул Сет. «Вы не понимаете! Они, они зачистят планету от нас! Они уничтожат всех, кто будет сопротивляться! Отпустите!» «Да-да, пускай уничтожают!» — усмехнулся командир. «Так ты такой же!» — с ужасом воскликнул парень. «Ты, ты заодно с ними! Ты не живой!» «Заткнись!» — лидер нашей группировки заткнул бандита четким ударом в челюсть. Затем приехали типы, очень странные наружности. Они не были похожи на НПА или же агентов высшего департамента. Скорее, больше напоминали клан Якудза. Погрузив парня в свою машину, они поспешили удалиться. Когда мы полетели за сбитыми, а затем в сторону минивэна, зависнув над злосчастным домом престарелых, я внезапно понял, что именно его я и видел в том сне. «Хм... Если то, что я видел, правда, то, может быть, и та девочка до сих пор там?» «Няшка, активируй поиск живых объектов», — произнес я, приземляясь во двор. есть Матизуки «Матидзуки-сан, что за самодурство?» — пробурчал Сет. «Простите, командир, я на секунду», — ответил я, глядя в сторону основания дома. «Нет, никого нет. Быть может, было что-то раньше, но сейчас точно нет». Со спокойной душой я направился к своему мини-вену. Все-таки с этим вопросом лучше разобраться. Прохладный сквозняк, что залетал в огромный подземный зал, подобно жидкой эмульсии, смешивался с тихим шуршанием странных молодых людей, одетых в черные балахоны, и оседал где-то рядом с мраморным полом. В Академии, как и у большинства старинных зданий, было множество потайных мест, о которых знали лишь избранные. Один из основателей Ордена Суда Кенгуру в 1990 году открыл этот подземный зал, что ранее был частью канализационной системы Академии и, благоустроив, провел первое собрание. С тех самых пор члены этой таинственной организации собирались исключительно здесь. «Прошу тишины!» — громогласно произнес молодой человек в балахоне, что подошел к резной черной стойке в центре зала. Шуршание мгновенно прекратилось, и все вокруг погрузилось в гробовую тишину. «Благодарю! 1134-е собрание Ордена Суда Кенгуру объявляю открытым!» Зал буквально взорвался овациями. «Тише, тише, братья мои!» Сегодняшнее собрание я хотел бы начать с очень важного объявления. Как вы все знаете, я сейчас на последнем году обучения и долгое время искал надежного преемника. Искал среди тех, кто уже давно преданно служит суду и среди тех, кто только начал показывать нам свои способности. И знаете, в этом году к нам пришел наследник первого хакима суда «Кенгуру». Он сразу же вступил в наш орден и показал невероятные результаты. Встречайте нашего нового хакима — Утида Масаши!» Зал чуть не разорвало от аплодисментов. Масаши, облаченный в черную мантию, уверенно подошел к стойке. «Во славу великого сёгуна приветствую вас, братья мои!»